Глава 24. Массовый отравитель. Курфюршество Шлезвиг. Дворец Эйрис, 10 февраля 1737 года. А он точно кайзер Священной Римской империи или погулять вышел? Как понимать? Ещё одна война сейчас, не к стати. Таргус был возмущён до крайности. Схваченные убийцы дали признательные показания, указали на лица, участвовавшие в организации покушений, и назвали Карла Юллинберга, текущего президента королевской канцелярии. До подины об этом никто из схваченных не знал, но ничего не мешало заставить их говорить то, что нужно Таргусу. Но всё мы так понятно, что без него дело не обошлось. Скандал в ближайшие сроки достиг всех дворов Европы, причём Таргусу даже не пришлось прилагать к этому усилий. Швецию подвергли международному остракизму. Франкида и этого поддерживавшие партию шляп открестились от Швеции и заявили, что осуждают подобные действия против знатных особ и считают поступки шведов нижайшими и недостойными. В общем-то, все отвернулись от шведов после такого провала, но радикальных действий никто не предпринял, ибо началась новая волна войн. Русские, которые бы и не против отщепнуть от Швеции что-то еще, были повально заняты в Крыму, на что уходят все их силы. Казер вступил в ту же войну, что и русский, так как увидел, что у них все хорошо получается, значит, османы слабы и можно половить рыбку в мутной воде. Франки... всё-таки имели неплохие отношения со шведами, поэтому резкий переход от поддержки к боевым действиям никто бы не понял. Даны громко осудили всё это дело и даже подтянули какие-то войска к границам, но первыми начинать не рискуют, ведь у шведов в сармии сейчас всё относительно в порядке. Вот и выходило, что вроде как все осуждают, но никто не предпринимает решительных действий. Он прямо запретил нам затевать войну со шведами, с грустью в голосе ответил Карл-Фридрих. Пригрозил собрать Рейхстаг, если мы начнём что-то предпринимать. То есть мы оставим эти действия без ответа. Таргус возмущённо выпучил глаза. Но «Ну уж нет. Есть у меня кое-что. Не вздумай даже никаких военных действий и внезапных налётов на Стокгольм. Испуганно вскочив, предостёрк его Карл-Фридрих. «За прямое ослушание кайзера меня вышвырнут из Шлезвига, несмотря ни на какой курфюрский иммунитет!» «Не будет никаких военных действий и внезапных вооруженных налетов на Стокгольм или какой-то иной город Швеции», — успокаивающе махнул рукой Таргус. «Расслабься и сядь!» «Я должен знать, что ты задумал», — потребовал Карл Фридрих. «Они хотели убить нас биологическим оружием. Ведь оспа — это природное оружие, ведь так...» Таргус недобро улыбнулся одними губами. «Ну, если ты так говоришь, то, наверное, да», неуверенно подтвердил Карл Фридрих. «Значит, мы ударим оружием химическим», стукнул Таргус по столу. «Примечание. Натуральная оспа, она же черная оспа, вирусная, высококонтагиозная, то бишь высокозаразное заболевание, вызываемое вирусом семейства Поксвиридея, инкубационный период 8-14 дней». Заразным человек становится на третий-четвёртый день, когда вылезает геморрагическая сыпь. Летальность каждый шестой, каждый восьмой, а в случае с детьми бывало и каждый третий. А если человек плохо питается и в целом не блещет здоровьем, то ему точно крышки. Если кто-то пережил оспу, то радоваться этому он будет не сильно. Иногда случается частичная или полная потеря зрения, это где-то минус 7 к восприятию, а кожа на всю жизнь останется испещрена оспенными рубцами, что дает модификатор минус 4 к харизме. Натуральная оспа являлась бы идеальным биологическим оружием в данный промежуток времени, если бы не абсолютная невозможность ее контроля. Работы по её военному применению интенсивно велись в первой половине 20 века, но из-за относительной лёгкости разработки вакцины и противовирусных средств от неё отказались. Есть сибирские язвы, сыпные тифы, чумы, эболы и прочие хуебылы, которые не поддаются такому простому купированию и более удобны для уверенной эксплуатации против сил противника. Боевые микробы надёжнее. В чём отличие боевых микробов от небоевых? Боевые работают определённое время, скажем, 2-3, а то и 4 цикла размножения. Скоростные вирусы делают своё грязное дело, затем перестают размножаться и подыхают за 3-4 часа, чтобы войскам их применивших можно было невозбранно занять освобождённые силами противника укрепления. Небоевые же микробы имеют свойство оставаться на месте в течение недель, месяцев и лет. В случае с натуральной оспой можно было вызвать эпидемию на несколько лет, ибо о вакцинации тогда, если и слышали, то очень сильно сомневались в ее эффективности и богоугодности. Поэтому шведов улечили в попытке подложить всей Европе громадную грязную свинью, осудили и ужаснулись, но произошло это не ко времени, а так бы их невозбранно и с большим удовольствием покарали все близлежащие соседи. Конец примечания. Кюрфюршество Шлезвик Промзона 13 февраля 1737 года. Всё готово? Таргус указал на покрытые этилцеллюлозой герметичные бронзовые контейнеры. Да, ваш светлейший высочество, подтвердил начальник химического цеха Бранд. Клапаны проверены десятикратно, если вести осторожно, то никаких летальных неприятностей не случится. Никто, надеюсь, не помер при изготовлении этой партии? спросил Таргус. Нет, ваш светлейший в юго-городе, покачал головой Георг Бранд. На удивление всё прошло без нежелательных происшествий, чтобы никто не болтал о том, что мы произвели. Хорошо, Таргус посмотрел на него жёстким взглядом. Нашёрты на замке без ключа, высказался метафорой привычной к общению с Таргусом учёный. Никто ничего не узнает. Вот и ладненько, улыбнулся Таргус жизнерадостно. Сегодня вечером прибудет группа из второй когорты первого легиона с удостоверяющими документами. Передать им всю партию и забыть навсегда, что вы делали здесь что-то подобное, будет исполнено ваш Светлейший Высокородие, заверил его бранд. У меня всё, возвращайтесь к работе. Шведское королевство Стокгольм, 21 февраля 1737 года. В честь дня рождения Его Светлейшего Высокородия. Прошептал Георг Мейзель и крутанул в вентиль, после чего уронил бронзовый баллон в колодец. Стояла глубокая безлунная ночь, как раз очень кстати для происходящей операции. Стокгольм пил воду исключительно из колодцев, так как серьезных рек рядом нет. Всего, согласно полученной от безымянного для Мейзеля агента информации, имелось 66 колодцев, еще пять не функционируют последние два года. У них было всего 55 балонов, поэтому для закладки были выбраны самые популярные колодцы в городе, а автоот, который снабжает водой королевский дворец, расположенный на его территории, удостоился целых двух бронзовых балонов. Для маскировки балоны окрашены текстурой под камень, чтобы сверху их нельзя было разглядеть. Майзель, до которого довели конечную цель операции, считал, что это слишком жестоко по отношению к простым жителям, но обсуждать однозначные приказы в его полномочия не входило. Ему было печально осознавать, что тысячи людей умрут от этого, но действительно, то, что позволили себе шведы, вело к куда более ужасающим последствиям. Но в Шлезвиге, Шлезвиг для бывшего охотника Георга Майзеля стал почти родным домом. У него даже появился своё жильё в Игиди. Небольшая двухкомнатная квартира, как её назвал его Светлейший Высокородный наследник Карл Петр. Мебель, различная домашняя утварь, бронзовый санузел, отдалённо напоминающий тот, который он видел в лагере Нюр. Двуспальная кровать, два безумно дорогих персидских ковра, коими его одарил Карл Петр за успешные действия когорты разведки в Италии. Керосиновые светильники, всё как дома у очень достойных людей. Правда, бывает он у себя в квартире не слишком часто, больше времени проводя в офицерской части казармы в тренировочном лагере Нёр, где сейчас идёт подготовка новых легионеров. Скрывшись с места совершившегося преступления, Георг Майзель запрыгнул в карету, собирающую исполнителей, и спустя десяток минут уже ехал в направлении неприметного пляжа, где их ждал корабль в киль. Кюрфюршество Шлезвиг, дворец Эйрис. 28 февраля 1737 года. Что ты сделал? Очень недовольный Карл-Фридрих вошёл в кабинет Таргуса и уселся за стол перед ним. Таргус в это время обедал, в столовой подавали жареную рыбу со средиземноморскими оливками. Он отложил столовые приборы и равнодушным взглядом посмотрел на отца. Дай-ка всё припомнить, поднял он вверх указательный палец. С утра проснулся, посрал, привёл себя в порядок. Потом написал несколько указов, вроде бы два или три, для легионов. Затем учил заместитель Зозим Милу нормальной латыни, а то он разговаривает на какой-то дерьмовой помойке греческого с вульгарным латинским. Потом: "Что ты сделал со свиданиями? Карл-Фридриху надоело слушать его распорядок дня. Почему мне прислали уже десяток нот протеста?" "А, -а, -а ты про это?" Таргус вновь взялся за вилку и нож. Но я же говорил, что отреагирую на их действия. Ольрика и Элеонора мертва, сообщил Карл-Фридрих. Четверть членов королевской канцелярии мертва. Ещё около 60 человек из её состава находятся при смерти. В городе началась какая-то ужасная эпидемия. Никто не знает, как передаётся эта болезнь. Если она дойдёт до наших земель, что ты натворил, сынок? Не надо переживать, попросил его Таргус. Всё под контролем, никаких эпидемий нет. Не о чем волноваться. Объясни, строго потребовал Курфюрст. Таргус устало вздохнул и вновь отложил столовые приборы, с сожалением посмотрев на оказавшуюся неожиданно вкусная рыбу. "Зазим, сходи-ка осведомись о виде этой рыбы", попросил Таргус свою ассистентку. "И пусть готовит её для меня почаще. Я жду объяснений", начал закипать отец. Таргус же дождался, пока Зози молча выйдет, и только потом вновь поднял взгляд на Карла-Фридриха. Эх, вот напридумываете себе проблем, вздохнул он, а затем взял со стола статуэтку вставшего на добы чёрного коня, изготовленную из этилцеллюлозного пластика. Если бы ты интересовался деталями производства нашего пластика, то узнал бы Что мы добавляем в этилцеллюлозу, из которой изготовлен этот конь, касторовое масло для пластичности. Но у производства касторового масла, изготавливаемого из клещевины, есть побочный продукт, известный как рицин. Это такой белый порошок, хорошо растворяющийся в воде без цвета и запаха. Он во многие тысячи раз более смертелен, чем все яды, о которых ты только слышал. Маленькой крупицы достаточно, чтобы надёжно убить человека. И вот этот самый яд я поместил в колодцы Стокгольма. У нас такое коварное и масштабное дело провернуть очень сложно, так как вигилы и следственный комитет едят свой хлеб не напрасно, да и водоснабжение потихоньку отказывается от колодцев. А в Эгиде и Александрининсбурге уже изначально будет центральное водоснабжение, но у шведов вполне сработало. В баллонах, лежащих на дне большей части городских колодцев, есть специальный клапан – который потихоньку выпускает в воду с разбавленным в ней рицином. Когда закончится давление в балонах и вода очистится, а это должно случиться через пару недель, эпидемия внезапно закончится. Но я рассчитываю, что за это время умрёт примерно половина населения Стокгольма. "Но зачем так жестоко?" поразился Карл-Фридрих. "А ты, значит, уже забыл, что они собирались сделать с твоим шлязвиком?" шарахнул по стол кулаком Таргус. Натуральная оспа это вообще за гранью черты. Даже я бы на такое не пошёл. Или ты думаешь, я не мог устроить у них эпидемию тифа или чёрной оспы? Да я поступил с ними по-людски, если сравнивать с тем, что я могу. Убить половину города это по-людски? заорал Карл-Фридрих. а уничтожить наше курфюршество черной оспой. Это, по-твоему, вершина гуманизма?» — заорал в ответ Таргус. «Я мог хуже, гораздо хуже, но из врожденного человеколюбия не стал, но и ответить не мог. Впрочем, держи все, что только что услышал при себе, никому ни слова, даже жене, особенно жене. Рецин — это наше стратегическое оружие, которым мы можем достать любого, любого, если кто-то узнает секрет его производства». «Я...» Я понимаю, обвалился на кресло Карл-Фридрих. Вот и хорошо, что понимаешь, удовлетворённо кивнул Таргус. У меня и так четыре штатных дегустатора уже померло. Травить его пытаются регулярно, недовольных хватает, причём тотально из местных жителей. Охрана справляется, следственный комитет работает, обычно заказчик не сильно надолго переживает исполнители. В отличие от большей части внешнего мира, в Курфюршестве многие понимают, что Карл-Фридрих на всё происходящее просто не способен, поэтому им ясно, что за всем стоит он, Таргус Селенций Веридион, известный всем как Карл-Петер Ульрих. Политика отъёма земель, потеря мастерами и подмастерьями рабочих мест, так как их продукция на фоне массовых изделий промзоны никому в хрен не упёрлась. Прикошение финансирования местных представительств лютеранской церкви, мотивированное реально серьёзными тратами на освобождение рабов из магометанского плена. В целом, жёсткая политика в отношении криминала и грязных делишек местных купцов, которых всё больше и больше заменяет торговый комитет, всё это вызвало определённую реакцию и ненависть. К несчастью для покушавшихся, попытки обречены на провал из-за почти параноидального уровня безопасности и низкого уровня подготовки покушений. Кто-то может нащупать уязвимые места, как это осуществили шведские убийцы, но нужно быть природным уникумом, чтобы переиграть агента Арканиума на его домашнем поле. К слову о освобождённых османских рабах. Таргус обеспечил их доставку на север Шлезвига, и они уже заняли возведённые легионерами дома, получили наделай для обработки, начали разрабатывать имеющиеся места рождения полезных ископаемых и получили управленцев из землеуправительного комитета. Таргус сам о них уже почти забыл, как и о большей части населения курфюршества, потому что отдал их в руки комитетов, которые занимаются управлением на местах. Налоги платятся исправно, жалоб нет, в восстании нет. Все довольны и счастливы, поэтому не привлекает легко могущего стать весьма болезненным внимания Таргуса. С недовольными, неверно подданными разбираются своевременно. Поэтому внутренние дела курфюршества вызывают у Таргуса меньше всего беспокойства. Осталось только найти этого шведа, Эрика Урбана Афф Лингрена. «Ваше светлейшее высокородие, эта рыба называется осётром», сообщила вошедшая графиня Зозим Александрия Янсбургская. «Я распорядилась готовить его три раза в неделю», Таргус удивлённо хмыкнул. «Они очень хорошо его замаскировали, я даже не смог определить вкус», произнёс он. «Он какой-то сладковатый». «Это из-за секрета повара». «Он добавляет в рыбу побольше свинцового сахара», — с улыбкой ответила Зозим, привыкшая досконально выяснять все обстоятельства. «Чего?» — воскликнул Таргус. «Чего, твою мать?» «Эм... Свинцовый сахар, мой господин!» — испугалась Зозим, немотивированной агрессивной реакцией. «А ну, прекратила называть меня господином, графиня!» — Таргус покраснел от ярости. «Быстро идем на кухню!» На цокольном этаже, где располагались кухонные помещения, кипела суета, которая была прервана появлением Таргуса в сопровождении Карла-Фридриха и Зози. "Кто готовил лосося?" прорал первый вопрос. Повара и иные кухари стушевались и замерли. Спустя минуту из толпы вышел толстый мужчина лет 40, одетый в белый поварской костюм с длинным колпаком. "Я, ваш светлейше высочество", басом ответил он. Таргус закрыл глаза и глубоко вдохнул, успокаиваясь. "Секретный ингредиент? Свинцовый сахар?" так уже спокойнее спросил он. "Да, Вашу Светлейшество Высокородие", переглянувшись со своими коллегами, ответил он. "Покажи мне всё, что ты используешь при приготовлении пищи", потребовал Таргус. "Пройдёмте, Вашу Светлейшество Высокородие", пошёл в сторону своего рабочего места Повор. Они прошли к кухонному столу, где повар достал из тумбы деревянный ящик с колбами и банками, запечатанными с Urguчом. Тебе точно место на кухне, а не в алхимической лаборатории. Таргус начал разбирать ингредиенты, а затем достал флакон с коричневым порошком и прочитал название. Аконит. Ты что, угробить нас захотел? Где ты это применяешь, твою мать? Вож, светлейшая высородье, нигде не применял. Богом клянусь, забожился повар, перекрестившись. Передая это химикам, вручил Таргус фиал Зозим. Дальше это что за хреновы сушёные грибы? На хрен из кухни. Дегустаторов на вас не напасёшься. Он продолжил перебирать ингредиенты. встречались какие-то сушёные растения, которые он опознавал только по надписям, сушёные фрагменты животных, сушёная гвоздика, которую Таргус приказал выкинуть, заплесневелый имбирь, отправившийся следом за гвоздикой, какой-то протухший сыр и прочие непонятные ингредиенты, которые здесь, по-видимому, применяются в кулинарии. В Винсон коллекции был свинцовый сахар, кое-во тут содержалось аж полкило. Свинцовый сахар, чтоб ты знал, Таргус поднял банку. является отравляющим веществом, которое мало того, что гробит здоровье, так ещё и опасно для плода беременной женщины. Никогда не применяй его. Если нужен сахар по-настоящему сладкий, слаще мёда, приходи завтра к 9:00 утра в гийду. Зозим даст одноразовый пропуск. Я расскажу тебе, как получить настоящий сахар, а не это ядовитое дерьмо. Да, Ваше Светлейшее Высокородие, поклонился повар. Давно следовало заняться этим вопросом, вздохнул Таргус и направился на выход. Зазим, завтра приведи сюда Бранта с десятком химиков. Пусть проверят всё, что они тут используют при готовке. Я не хочу сдохнуть от свинцовых коликов в таком малом возрасте. Курфюршество Шлезвиг. Промзона, 1 марта 1737 года. Таргус находился в своём кабинете в компании повара Тобиаса Беккера и учёного Андреаса Марграфа. Марграф, когда-то давно ты что-то говорил мне о свекле и сахаре? Таргус уставился на учёного, сидящего перед ним. "Да, Ваше Светлейшее Высокородие", кивнул Андреас Марграф. "Я давно уже исследую этот вопрос, но в позапрошлом году вы натолкнули меня на несколько интересных мыслей. «В тот раз мы и говорили о меде и сахаре, о фруктозе и сахарозе, способах селекции». «Я вспомнил», – кивнул Таргус. «Есть какие-нибудь успехи?» «Я установил, что в свекле, про которую вы мне сказали, содержится 1,3% сахара», – начал отвечать Марграф. «Этого очень мало, поэтому только селекции можно вывести по-настоящему рентабельное количество сахара». Раз уж есть сахарный тростник, то я не думаю, что мы сможем хоть что-то выиграть от всех этих, сможем, уверенно произнёс Таргус. Кто сейчас занимается селекцией? Ботанический отдел, ответил марграф. Мой старый друг, Альфред Кох, полностью посвятил себя этому делу. Есть некоторые подвижки в селекции, в основном благодаря терпетинному маслу, но нужны десятилетия, чтобы получить оптимальное количество сахара в нашей свекле. Примечание. Терпентинное масло, скипидар, алсонов а скипидар, ор небесный пидар. Скипидар в целом довольно лютый мутаген. Если семена растений поливать скипидаром и сажать в благодатную почву, то большая часть из них не взойдёт, но некоторые взойдут, а некоторые из взошедших выиграют в мутационную лотерею и получат какие-то полезные свойства, а некоторые проиграют и получат негативные свойства. Таких сразу под нож. Это называется мутационная селекция, которая нехило ускоряет выработку полезных растений. Фантастических результатов ждать не стоит, но это быстрее, чем отбирать лучшие всходы, пусть и не так надёжно. Но вообще это напоминает современные лутбоксы из мобильных игр драчелок. Ты никогда не знаешь, что получишь в итоге и получишь ли вообще. Если у вас прямо сейчас появилась идея захерачить у себя на даче селекционную лабораторию, то извольте поскорее охладить трахане. В настоящем применяют дозированное радиационное облучение специальные мутагены и молекулярные маркеры, которых точно нет у вас на даче, поэтому надежнее купить уже готовые сорта и не парить себе мозги. Началось это дело в 1930-е, продолжается до сих пор. За это время выработано и используется более 3200 мутантных сортов. А если бы это дело начали в 1700-е... Конец примечания. Прямо сейчас мы можем начать производство сахара из имеющейся свёклы, спросил Таргус. Можем, но производительность будет слишком, начал отвечать Марграф. Разворачивайте производство. К моменту, когда появятся достойные сорта сахарной свёклы, у нас уже должно быть налаженное масштабное производство, прервал его Таргус. Первые партии после проверки качества отправлять на кухню курфюрста и в ресторации гиды. «Я могу выделить ученых, но административный отдел...» Марк Граф, который сейчас живет и дышит перспективами применения уже в серьезных масштабах производимого фосфора, не горел особым желанием вешать на себя производство не особо интересного ему сахара. «Назначьте старшего. Пусть проводит опыты со специальной смежной группой из инженеров, ботаников и химиков», распорядился Таргус. «Но если не будет результата в течение полугода, спрос с вас. Это понятно?» Да, ваше светлейшее высочество, кивнул марграф. Вот и хорошо, что понятно, сказал на это Таргус, а затем повернул голову к повару. Беккер, с этого дня никаких подсластителей, кроме мёда, и никаких экзотических растений. Если бы вы приготовили что-то из оканита, лёгкой смерти вам бы не досталось. Я понимаю, ваше светлейшее высочество, поклонился повар. С этого дня только проверенные классические рецепты. С вами никаких наёмных убийц не надо, вздохнул Таргус и потерял интерес к присутствующим, погрузившись в изучение свежих документов со сводками по производству. Все свободны, возвращайтесь к работе.